Дарья Павлова. «Как успокоить нервы?» Не секрет, что жизнь современного человека, особенно в крупных городах, полна стрессов. В свою лепту вносят и средства массовой информации, где, как известно, хорошими новостями считаются плохие новости. Все это неизбежно будоражит и без того уже подорванную за долгую жизнь нервную систему человека. Есть ли безопасные способы успокоить нервы? Врачи советуют периодически прибегать к антидепрессантам, которые имеют и противопоказания, и побочные явления. Однако альтернатива существует. Это натуральные средства из лекарственных трав, которые действуют на организм очень мягко, и непременно нужно подумать об изменении питания, так как пища может взбудоражить, сделать человека нервным, ухудшить его сон, либо наоборот, успокоить, снять напряжение, помочь заснуть. Выпить или понюхать. Мы, разумеется, не предлагаем снимать стресс алкоголем или другими сильными средствами. Речь пойдет о более безопасных вещах. Например, о всем известной валериане. Вопреки распространенному мнению, ее препараты вовсе не средства скорой помощи. Чтобы они помогали, их нужно принимать ежедневно, несколько недель. Но сейчас специалистам стало известно, что настои или отвары валерианового корня долго пить не следует, так как они негативно действуют на желудок. Другое дело подышать испарениями настойки валерианы. При таком способе биологически активные вещества валерианы мгновенно проникают через носовые ходы и воздействуют на лимбические структуры головного мозга. Перед сном, уже лежа в постели, несколько минут подышите над горлышком флакончика или, смочив комочек ваты настойкой, пристройте его у себя под носом. Это средство можно применять не только на ночь, но и утром если вы возбуждены или проснулись в плохом настроении. Вообще ароматерапия, известная с древности, успешно используется и наши дни. В частности, на нервную систему очень хорошо влияют такие натуральные средства, как эфирное масло жасмина, мелиссы, ромашки, лаванды и шалфея. Эти эфирные масла недорогие и продаются в аптеках. Летом можно заготовить мешочки с сухими травами ромашки аптечной, лаванды, мелиссы, шалфея лекарственного. Травы быстро сушат в тени, набивают ими маленькие мешочки из натуральной ткани, помещают их в полиэтиленовый пакет, вынимают по мере надобности и используют перед сном. Например, сначала подышите приятным ароматом, а затем положите мешочек на подушку. Есть в действии перечисленных растений сходства и различия. Эфирное масло и сушеные цветки жасмина снимают нервное и мышечное напряжение, помогают избавиться от тревоги, озабоченности, страха мешающих заснуть, способствует появлению чувства умиротворения, а при использовании утром или днем жасмин помогает избавиться от депрессии. Масло ромашки несет расслабление и покой и на физическом, и на эмоциональном уровне, снимает возбуждение и раздражение и помогает избавиться от неприятных переживаний, является одним из лучших масел от бессонницы и депрессии. Масло мелиссы снижает повышенное артериальное давление, оно улучшает кровоснабжение мозга и сердца, оказывает антистрессовое и успокаивающее действие на центральную нервную систему, устраняет раздражительность и нарушение сна. Масло лаванды расширяет кровеносные сосуды, нормализует сердечный ритм, снижает артериальное давление, улучшает кровообращение, оно полезно при переутомлении, нервозности, раздражительности, бессоннице, депрессии. Масло шалфея улучшает работу кровеносной и дыхательной системы, способствует активизации памяти, уменьшает головную боль, снижает уровень беспокойства и нервозности. Перечисленные масла можно использовать в ароматических лампах, принимать с ними ванны, распылять в воздухе. Удобно носить на груди специальные ароматические медальоны, капнув внутрь 2-3 капли масла. Можно нанести несколько капель на носовой платок и положить его на подушку перед сном. Приобретая любое эфирное масло, обязательно понюхайте его. Запах должен вам нравиться, быть неназойливым, иначе вместо пользы может получиться вред. Почти все эфирные масла противопоказаны при беременности. Нервничаешь? Нужно поесть. Имбирь, майоран, мускатный орех, милиса чеснок, мята перечная, укроп хорошо снимают напряжение, успокаивают, способствуют хорошему и крепкому сну. Этими пряностями стоит приправлять свою еду ближе к вечеру, и вкусно, и пользу принесет. Однако следует помнить, что имбирь противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, при язвенном калите, обострении гастрита, на поздних сроках беременности и при кормлении грудью. Мускатный орех даже в небольших количествах нельзя употреблять при беременности и кормлении грудью. Чеснок не рекомендуется при желчно-каменной болезни, язвенной болезни желудка, заболеваниях печени и почек. Из зелени эффективными успокаивающими свойствами обладает листовой салат всех видов, в том числе айсберг и пекинская капуста, благодаря содержащемуся в них лактуцину, оказывающему даже снотворное действие. Но и у салата есть противопоказания. Это подагра, мучекаменная болезнь, причем при любых камнях, уратных, оксалатных и фосфатных, обострение хронического дуаденита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острые заболевания кишечника. Мясная горячая пища, изобилующая пряностями, такими как острый перец, горчица, хрен, куркума, розмарин, бодрит и тонизирует. Если человек и без того нервный, легко возбудимый, то такая пища не для него, особенно при употреблении во второй половине дня. Отлично успокаивает нервы молочная пища, особенно рисовая каша на молоке, можно пополам с водой. Если поесть такой каши вечером, то сон будет более спокойным. Конечно, блюда из риса слегка закрепляют, поэтому многие люди со склонностью к хроническим запорам или даже просто с вялой перистальтикой кишечника этой пищи стараются избегать. Но этой беде можно помочь, съедая после такой каши несколько плодов чернослива или выпивая стакан сливового компота. Пара бананов ближе к вечеру тоже не повредит. Понятно, что такие бодрящие напитки, как кофе, какао и даже чай, на ночь пить не стоит. Кофеин и теобромин, которыми они богаты, на нервную систему действуют возбуждающе. Правда, многие люди говорят, что после чашки кофе они прекрасно засыпают. Но это только свидетельствует о перенапряжении нервной системы и не может считаться хорошим аргументом в пользу кофе на ночь. Поэтому ближе к вечеру лучше выпить компот, травяной чай, настой шиповника. Успокаивающие сборы. 3 части донника лекарственного, 5 частей душицы, 2 части перечной мяты, 4 части плодов шиповника. Одну чайную ложку сбора залить стаканом кипятка и настоять в течение 30 минут. По вкусу можно добавить мед. Принимать утром и вечером по стакану. Донник противопоказан при опасности кровотечений. Точно соблюдайте дозировку. При ее превышении донник проявляет токсические свойства. Траву чабреца, мелисы, пустырника, ромашки, зверобоя взять в равных пропорциях. Одну столовую ложку сбора залить стаканом кипятка и настаивать 15 минут. Добавить мед и пить на ночь. Две части мяты перечной, две части листьев вахты трехлистной, одну часть корня валерианы, одну часть шишек хмеля перемешать, и заваривать по 2 столовые ложки на стакан кипятка. Настоять 20 минут и пить по полстакана утром и вечером. Успокоительные настои и отвары. Если вы уже все испробовали, а спокойствия все нет, используйте, собственно, фитотерапию. Успокаивающие травы, безусловно, выигрывают по сравнению с химическими препаратами, так как реже имеют побочные эффекты и не вызывают привыкания но нужно быть готовыми к тому, что они действуют не сразу. Траволечение требует системного подхода и методичности. Нельзя пару дней попить чай с мятой, потом сделать перерыв, после чего заварить чай с ромашкой. Если набраться терпения и сделать заваривание травяного чая ежедневным ритуалом, травы будут выступать как хорошие антидепрессанты. Зверобой известен как более утоляющее и противовоспалительное средство также обладает и успокоительными свойствами, помогает снизить тревожность, облегчить состояние при депрессии. Три столовые ложки сухого зверобоя залить двумя стаканами воды, держать 30 минут на водяной бане, затем настаивать 10 минут, процедить, долить водой до первоначального объема. Употреблять по полстакана три раза в день. Можно принимать готовый препарат зверобоя не грустин. Мята перечная содержит много микроэлементов, снижает нервное напряжение, улучшает сон. Одну чайную ложку сухих листьев мяты заливают кипятком, настаивают, добавляют немного меда. Ромашка прекрасно успокаивает нервную систему, снимает мышечное напряжение. Ее можно заваривать и пить как чай в любое время суток. Чебрец обладает успокаивающим и слабым снотворным действием. Две чайные ложки чебреца заливают стаканом кипятка, и настаивают в течение 10 минут. Настой лучше употреблять во второй половине дня или на ночь. Трава Вероники хорошо помогает при любых нервных расстройствах. Одну-две столовые ложки травы заварить в заварном чайнике, настоять и пить как чай. Сенюха голубая по своему успокаивающему действию в 6-8 раз превышает валериану. Синюху вполне можно вырастить на своем участке. Это прекрасное декоративное растение – цветущие в начале лета нежно-голубыми цветами, обрамленными красивыми перистыми листьями. Использовать можно и корни, и корневища, и траву. При бессоннице, повышенной нервной возбудимости, в том числе после перенесенного стресса, одну столовую ложку измельченной сухой травы залейте стаканом кипятка, держите на водяной бане 15 минут, настаивайте под крышкой 45 минут, процедите и долейте отвар кипяченой водой до первоначального объема. Принимайте по одной столовой ложке 3-4 раза в день за 10 минут до еды. Последний раз перед сном. Любой отвар можно хранить в холодильнике 3-4 дня. Более удобна настойка. 2 столовые ложки измельченной травы и одну столовую ложку корневищ синюхи залейте стаканом водки. Настаивайте неделю в темном месте, периодически взбалтывая смесь. Процедите и отожмите сырье. Принимайте по 35 капель настойки в рюмке воды 2-3 раза в день после еды. Курс 7-10 дней. Настойки могут храниться очень долго. Препараты синюхи противопоказаны при повышенном артериальном давлении и повышенной свертываемости крови. Пион уклоняющийся или марин корень обладает отличным успокаивающим действием. Его тоже можно выращивать на даче, он красиво цветет а можно приобрести корневище или аптечную спиртовую настойку. Биологически активные вещества пиона снимают напряжение, раздражительность, препятствуют навязчивым мыслям, способствуют хорошему сну. Если речь не идет о бессоннице, то принимают настойку по 20 капель в столовой ложке воды 3 раза в день за 15 минут до еды. Если же имеется еще и бессонница, то два раза принимают по 15-20 капель, а вечером 1 чайную ложку настойки в рюмке воды. Курс 3-4 недели, затем нужно сделать перерыв. Препараты уклоняющегося, противопоказаны при гипотонии, беременности, кормлении грудью, не рекомендованы при гастрите с повышенной кислотностью желудочного сока. Мелисса поможет при излишней нервозности, нарушении сна. В составе растения обнаружены эфирное масло с лимонным запахом, органические кислоты, дубильные вещества, витамин С. Мелиссу употребляют в виде настоя, чая или добавляют в ванну при купании. Для приготовления настоя 3 чайные ложки мелиссы заливают стаканом кипятка, накрывают и настаивают около 5 минут. Процеживают и пьют в течение дня, оставляя большую часть на вечер. Иван-чай. Кипрей узколистный. Хорошо принимать при нервном истощении. Растения содержат флавоноиды, дубильные вещества, алкалоиды, хлорофил, пектин. В иван-чае витамина С в три раза больше, чем в апельсинах, а в листьях много каротина. На его основе готовят противоопухолевые снадобья, а настои из травы можно использовать вместо успокоительных или обезболивающих таблеток. Листья и цветки иван-чая при запаривании издают приятный аромат, избавляющий от некоторых видов головной боли. Это свойство растения находит применение при банных процедурах. Виник из кипрея в сочетании с березовыми ветками – Отличное средство попариться и улучшить здоровье. А, собственно, чай готовят следующим образом. Одну чайную ложку сухой травы иван-чая заварить стаканом кипятка, настаивать 10 минут, процедить и пить горячим с небольшим количеством меда. Хмель полезен людям с неустойчивой нервной системой. Также его препараты издавна применяли для облегчения симптомов женского климакса. Используют спелые соцветия, называемые «шишками». Одну столовую ложку шишек хмеля залейте стаканом кипятка, настаивайте 15 минут, процедите. Принимайте глотками в течение дня. Это будет действовать как успокаивающее средство. Если же обеспокоит бессонница, то чашку свежезаваренного хмеля следует выпить за полчаса до сна. Настой шишек хмеля горький на вкус, поэтому лучше его подсластить медом. Можно приготовить сбор. Шишки хмеля. Лист мяты перечной и корневища Валерианы смешивают в равных пропорциях. Одну столовую ложку сбора заливают полутора стаканами кипятка, настаивают полчаса, процеживают. Принимают по одной четвертой стакана настоя два раза в день, за полчаса до еды, перед завтраком и обедом, а одну вторую стакана выпивают за час до сна на ночь. Настой лаванды обладает спазмолитическим и успокаивающим действием, полезен при мигрене, неврозе, гипертонии, а наши предки считали, что он способен вернуть утраченную молодость. Одну столовую ложку сухой травы залейте стаканом кипятка. Настаивайте 10 минут, принимайте по полстакана настоя 3-4 раза в день за полчаса до еды. Готовить его лучше непосредственно перед приемом, чтобы не выветривались ценные эфирные масла. Конец статьи.